Глава двадцатая. Молящийся богомол. Вылезший из дыры жук и правда оказался разумным. И я даже вспомнил, как его называли в прошлой жизни. Молящийся богомол-разрушитель. Монстр, близкий к атому Сураспада. Однажды он появился на пике Синшан и принес с собой смерть. В то время я с караваном Селены двигался по большому хребту, поэтому это громкое событие обошло меня стороной. Малящийся богомол-разрушитель выглядел как гигантский богомол, но каждая его лапа была острейшим лезвием, а его туловище защищал тяжеловесный коричневый панцирь. Из-за последнего скорость монстра была не так велика, как могла бы, но даже так он двигался гораздо быстрее эвольверов. Я парил в небе, внимательно разглядывая богомола. Насекомое иногда отвлекалось, пожирая тела сородичей. И я смог в деталях рассмотреть его панцирь и узоры на нем. «Тупой, но близок к обычному», — пробормотал я. «Если у монстров тоже есть частота ДНК, то у этого богомола она равна примерно 13%. Это не 30, конечно, но нам хватит». Богомол вдруг дернулся и рванул вперед. Раздался крик. Из груда трупов вылез человек и попытался сбежать, но не успел. Острейшая лапа пробила эволювера насквозь. Богомол закинул человека в пасть и захрустел, оглядываясь. Многие сборщики разбежались сразу после новостей о появлении огромного монстра, но были и те, кто не успел или не захотел. Пора с этим заканчивать. Я спустился к ребятам, которые уже были готовы к долгой и сложной битве. Сняв рюкзак, я вынул куб и посмотрел в глазах Мурому Лиангу. «Возьми и используй». Тот, ничего не понимая, принял куб. «Это ядро разумного», — пояснил я, — «используй и стань сильным. Один я не справлюсь с богомолом». Изначально я планировал забрать себе и второе ядро, но планы изменились. Сейчас у меня очень мало нейтрино, и не факт, что после эволюции шелкопряда я обрету силу, способную подчинить или хотя бы обездвижить богомола. А если даже получу, нейтрино может не хватить. Лианг не поверил моим словам. Он стоял с приоткрытым ртом, Ловя завистливые взгляды Ван Балая, Аниша и Нацука, Мирослава улыбалась, Думиса не проявил эмоций. «Ну же быстрее!» – поторопил я, и Лианк начал двигаться. «Он использует захват, а мы все будем бить в одну точку, в висок. Думиса, Ван Балай, Мирослава, вам придется поработать. Панцирь у этой твари очень твердый, будет сложно пробить. Аниш, на тебе портал!» Пока я говорил, Лианк, вытащив из кармана перчатку, Открыл куб и использовал жидкое ядро, после чего на некоторое время завис. Мы все смотрели на него и ждали. «У меня навыки пропали», – пробормотал Лианг, повернув голову ко мне. «Появилась гравитационная ладонь, а остальные все пропали. Что это?» «У тебя навыки то трансформируются, то пропадают», – проворчала Нацука. «Почему у других такого нет?» «Я не знаю», – Лианг растерялся. «А еще у меня татуировка активировалась, хотя я здесь меньше суток. «Владислав, это как?» «Не бойся», – задумчиво протянул я. «И правда, я тоже могу ее активировать». На самом деле эта деталь вылетела у меня из головы. Когда Эвольвер становится сильным, ему больше не нужно ждать сутки, чтобы выйти из изначального мира. Он может входить и выходить, когда пожелает. «Насчет навыка», – продолжил я, – «попробуй активировать его. Почувствуй его, осознай все свои способности». Только быстрее, скоро богомол начнет людей пачками ложить. Да, сейчас. Лианг выставил ладонь, и перед ней появилась ее же полупрозрачная копия. Она сжалась в кулак и разжалась. Увеличилась в размерах. Лианг приподнял вторую руку, и возникла вторая гравитационная ладонь. Я понял. Лианка облегченно вздохнул. Я все еще могу использовать захват или кулак, просто через ладонь. Круто. И нейтрино не так много тратится, как раньше. Твоя задача — сдержать богомола, обездвижить его, понял? Да, Владислав. Лианг отменил навык и серьезно кивнул. Я сделаю, что смогу. Мы решили встретить богомола на возвышенности. Я специально подобрал удачное место, с которого можно будет привлечь монстра. Все готовы. Ребята кивнули, и я выстрелил в монстра воздушной пулей. Это не навредило разумному, но я и не преследовал такую цель. Богомол, до этого копошившийся в трупах, резко вздернул голову и безошибочно повернулся в мою сторону. Сразу после этого он рванул ко мне, быстро-быстро перебирая острыми лапами-лезвиями. «Мне страшно», — поделился Ван Балай. «Лианг, готовься!» После моей команды Лианг использовал гравитационные ладони. Но на этот раз он вложил в них гораздо больше нейтрино, И две ладони расширились настолько, что каждая размерами превзошла монстра. Когда богомол был менее чем в 50 метрах от возвышенности, я подал знак Лиангу. Две полупрозрачные ладони устремились навстречу друг другу и вытянулись вперед к монстру. Бах! Богомол будто врезался в стену. Его тело заскрипело, голова запрокинулась. Лианг вздрогнул и напрягся, его лоб вспотел. «Ребят, нейтрино тратится очень быстро», — предупредил он. «Начали!» – я взлетел и устремился к Богомолу. Аниш создал портал, и в него вошли Думиса, Мирослава, Иван-Балай. Снизившись, я вытащил из кармана заранее приготовленный баллончик с краской и пометил место, куда ребята должны ударить – височную долю слева. Богомол скрипел, пытаясь выбраться из хватки Лианга, и потихоньку у него это получалось. Первая атаковала Мирослава. Укрепленные ножи со звоном ударились в панцирь Богомола и отскочили. Но она продолжила бить в одну точку, сделала паузу, чтобы не навредить Думисе. Африканец ловко забежал на тело богомола и ударил сильнейшей атакой. Бах! По панцирю побежала сеть трещин, монстр мелко завибрировал. «Быстрее, ребят!» — крикнул Лианг. «Уже меньше половины нейтрина!» Ван Балай добрался до богомола чуть позже Думисы, и его атака оказалась не настолько сокрушительной, но расширила трещины. Это позволило Мирославе воткнуть в них ножи. А теперь настал мой черед. «Двадцать процентов!» «Уходи!» – приказал я Мирославе. Та сразу же вернула все ножи, кроме тех, которые застряли в панцире, и вошла в портал. Богомол будто почувствовал опасность. Его лапы и лезвия покрылись черным огнем, а из панциря повалил туман. До этого монстр не рассматривал нас как серьезных противников, поэтому не использовал навыки распада. Да и не помогли бы они ему защититься от гравитационных ладоней Лианга. Поздно. Я выстрелил воздушным пучком, вложив в него 7% нейтрино. Хруст. Трещины проломились, ножи вместе с осколками вонзились глубже. Богомол пронзительно завержал на тонкой ноте, его тело взрывалось черным дымом. Я быстрым движением вынул и метнул байху. Ладони Лианга мигнув исчезли, а мой клинок вошел прямо в голову разумного и вонзился в мозг. Это не убило тварь, верхняя часть ее туловища накренилась, парализованная. Но дым продолжал чадить, а объятые огнем лапы лезвия дергались, будто пытаясь задеть врага. Я вернулся к ребятам. Весь синдикат завороженно наблюдал за агонией богомола. Подобную картину можно лицезреть лишь в изначальном мире. «Эта зона запретная, огородите ее», — я посмотрел на Нацука. «Монстр не погиб, рана страшная, но он сможет регенерировать, если дать ему время». «Я выйду, посплю немного. Как только восстановлю достаточное нейтрино, займусь монстром». «А нам что делать?» – спросил Ван Балай. «Может, мы с Лиангом поохотимся на змей? Он своими ладонями будет давить их, как букашек». «Слушай, у меня тоже мало нейтрино», – развел руками Лианг. «Так что пока без меня». «Это слишком опасно», – покачал я головой. «Мы не знаем, кто контролирует змей. А вдруг он естественный враг гравитоса в гравитации?» «Как там многоножка?» — Лианг передернул плечами. «Владислав, давай поговорим перед твоим выходом. Мне есть что рассказать». «Точно, ты же просил. Идем». «Давай полетим». Лианг усмехнулся и активировал свой навык. Перед ним возникла гравитационная ладонь и по велению Лианга приняла форму лодочки. Он, явно опасаясь, попробовал забраться внутрь. И у него получилось. Все, включая меня, широко открытыми глазами смотрели на Лианга который с удобством уселся в ладошке. «Смотри, я милостыня!» Счастливо улыбаясь, как дурак, крикнул он. Ван Балай захохотал, запрокинув голову. Затем повалился на спину и начал кататься по земле, стуча по ней кулаками и мыча что-то нечленораздельное. «Полетели!» — кивнул я, натянуто улыбнувшись. «У Лианга и правда очень чудной навык, надо изучить его. Я о таких лишь край муха слышал в прошлой жизни». Лианг на удивление хорошо контролировал свою способность. Ладошка аккуратно несла его, пока он радостно разглядывал землю. «Я всегда мечтал летать вот так, используя свои способности!» — крикнул он. «Спускаемся!» Мы сделали пару кругов и начали снижаться недалеко от лагеря. Лианг деактивировал навык чуть раньше, чем надо и упал с трехметровой высоты. Но в полете он быстро сориентировался, приземлился на ноги, и оперся обеими руками о землю, чтобы не завалиться вперед. «Фух!» — Лианг довольно отряхнул ладони. «Я, оказывается, из семьи Фок. Знаешь такую?» «Фок? Я не припоминал эту фамилию». «Да, одна из бывших голов триады. Я наследник Семифок, последний из живых. И за мной даже следят бывшие подчиненные семьи. Оказывается, это они помогли мне перевести маму в азиатское содружество. Да и много с чем еще подсобили. Я-то думал, что мне просто везет». Один раз меня исключить хотели из института, но потом ректор резко передумал, и мне даже начали стипендию давать, представляешь? В общем, вот, я про это хотел рассказать. Да, еще эти подчиненные хотят, чтобы я вернулся в Гонконг, и там стал одним из главарей триады. Забрал свое по праву. Что думаешь? Я задумчиво разглядывал Лианга. Очень неожиданно, если честно. Чтобы Лианг оказался последним выжившим одной из голов триады? «Добровольцем ты -то записался тоже из-за подчиненных семьи Фок?» – спросил я. Лианг сильно выделялся среди других добровольцев своей молодостью. Именно благодаря возрасту он подружился с Думисой, Нацукой и Мирославой. Их объединяло одно – в том поселении они были единственными, кому не стукнуло двадцати. «Да. Думаю, они просто хотели избавиться от меня таким способом». Лианг смущенно почесал щеку. «Из-за них я был на сто процентов уверен, что в изначальном мире не так уж опасно, и что там я найду лекарства для мамы. Как она, кстати? Уже лучше. Я просил слабых атомосов синтеза глянуть на нее, когда еще жил в Пекине. Но никто не смог ее исцелить. А сильные смогут, как думаешь? Не знаю. К своему студу я не справлялся о болезни матери Лианга. Но думаю, что это вполне возможно. Мы некоторое время помолчали, каждый думая о своем. «Чего хочешь ты, Лианг?» – спросил я. «Желаешь вернуться в Гонконг и возродить семью Фок? Если да, я поддержу тебя». «Знаешь, иногда мне жаль, что в изначальном мире нет дождей». Лианг поднял голову к безоблачному небу. «Так хочется, чтобы сейчас пошел дождь. Такой момент кинематограф кинематографото... кинемафотографический, да? Дождя только не хватает». «Кинематографический», — поправил я и усмехнулся. В изначальном мире существуют горы, на которых дожди идут. Даже есть такие, где дожди круглые сутки никогда не прекращаются. Не слышал разве? Не, подожди, не сбивай, ща, Лианг задумался. Триады – это грабеж, смерть, зло. Получается, что мои родители были преступниками. Я понимаю, что в азиатском содружестве судьбы родителей и детей крепко переплетены. Традиции такие. И примерный сын просто обязан вернуть ими семьи Фока отомстить за нее. «Но... я не хочу». Лианг выдержал паузу и продолжил. «Я возьму фамилию отца и создам благотворительную организацию. Буду помогать детям и больным. Искуплю грехи своих предков. Я сейчас человек богатый, могу себе позволить. Что думаешь?» «Не ожидал», — признался я. «Слушай, сейчас многим нужна помощь. После затмения и всего, что происходило. Может, это моя судьба? Не зря же я встретился с тобой». иногда на меня накатывает ощущение что моим предназначением была смерть в изначальном мире но ты спас меня вот как то так а что будешь делать с подчиненными семи фок они служат мне до смерти пожал плечами лианг раз показались то пусть помогают слушай и мне надо будет найти помощника толкового чтобы я мог в изначальный мир ходить лианг наморщил лоб у меня есть для тебя один кандидат медленно сказал я ты же в париже сейчас да «Я тебе отправлю его данные. Это женщина, европейка. Помоги ей решить проблемы и предложи работать на себя. Она согласится». «О, круто!» лиан воодушевился. «Тогда буду ждать. Сейчас выйду и отправлю». Я активировал татуировку. «Тоже выйду, надо отдохнуть, поесть чего-нибудь вкусненького. Тортиков жаль тут нет, обожаю тортики. Слушай, ты их любишь?» «Равнодушен». «А я прям люблю». Тортики-маковники, лавандовые торты, бананово-карамельные, теплые вафли с шоколадной пастой и ягодами. У Лианга потекли слюнки. «Слушай, говорят, что сладкое любят те, кому не хватает любви. Как думаешь, мне?» Я шагнул и оказался на земле. С Лиангом можно бесконечно болтать о всякой ерунде, а время поджимает. Надо все успеть до того, как богомол регенерирует. Первым делом я отправил сообщение Сюли, надеясь, что она сейчас на земле. «Разумный богомол-разрушитель нужен?» Спроси у Черного, что он готов предложить за его ядро и тело. Не стал упоминать долг. Вдруг Сюли не знает о нем. Пусть Черный ответит, как посчитает нужным. Люди деда встретили меня и отвезли в ближайший отель. Я предупредил, что вернулся ненадолго, только поспать. У меня часов семь до того, как богомол восстановится. За это время желательно получить ответ от Черного и отдохнуть. Во время сна нейтрино восстанавливается быстрее. К сожалению, для человека сильного зелия деда бесполезно. Кстати, отвар в сети назвали уральским эликсиром нейтрино. Неплохое название, как по мне. Я даже не стал смотреть почту, позже разгребу. Только отправил Лиангу контакты европейки из Парижа, которую рассматривал на роль своего секретаря. Но есть и другие кандидаты, ничего страшного. И скоро одному из них понадобится помощь. После четырехчасового сна нейтрина восстановилась до 60%. Этого должно хватить, чтобы добить богомола. Сообщение Сюли я читал, сидя в автомобиле, который вез меня до пирамиды. «Добавь контакт черного, он тебе стучится в речат». Я сделал, как сказала Сюли, и получил письмо. «Полное тело молящегося богомола-разрушителя со всеми конечностями и ядром вместо четырех ядер долго. Если согласен, я отправлю своих людей в Екатеринбург». Я задумался. Для черного польза ядра богомола такая же, как от трех-четырех ядер других разумных, не связанных с распадом. И при этом он получит все тело, каждая часть которого сокровище, и простит лишь четыре ядра из шести. Но, как говорит дед, бомжу дорога ложка к обеду. Черный выручил меня, отдав два ядра. И я не против ответной щедрости. Тело богомола будет через час. Сообщение я отправил, когда машина подъезжала к пирамиде. Так, теперь надо деду позвонить, а то я ему не сказал о договоре с черным. Обидится еще, что ядро богомола чужаку отдал, а не ему. Дед выслушал меня, что-то буркнул и отключился. Вроде бы он все понял, и мне пора заняться молящимся богомолом-разрушителем и продолжить реализовывать свои планы. Главное, чтобы снова не случилось чего-нибудь неожиданного и неприятного». европейское содружество штат великобритания знойная жара сменяемая проливными дождями не пошла на пользу району вайл сквер в воздухе витал неясный смрад чего то кислого неприятного Аллену не нравился этот запах ему вообще не нравилось место в котором он жил особенно приют с жестокими воспитателями где аллен провел всю сознательную жизнь вместе с сестрой айрис вайл сквер черное пятно на теле лондона Дыра, в которой собирается весь свет общества. Грабители, насильники, наркоманы и убийцы. Каждую ночь здесь кого-то убивают или избивают. Каждое утро находят новые трупы. Аллен сидел в общей комнате приюта святого Уриэля и смотрел в окно на тоскливую реальность Вайл-сквера. «Расскажи еще раз про изначальный мир», — попросил Айрис. «Я же рассказывал сто раз», — проворчал Аллен. «Смотри, это Большеносый Патрик? Разве он не замерз зимой?» Ален прильнул к стеклу, оперевшись на него ладонями. Тыльные стороны его рук были покрыты многочисленными порезами и синяками. Алену сильно досталось за то, что он самовольно сбежал из приюта и пробрался в пирамиду. «Расскажи про Мирославу», — мечтательно попросил Айрис. «Она правда может повелевать любым металлом?» «Ага. Куда бежит Большеносый?» «Каждую зиму...» В Вайл-Сквер умирали тысячи людей. И даже приют, спонсируемый государством, мерз. У Айрис слабое здоровье, и ей приходится особенно тяжело в такие периоды. Несколько раз она чудом выкарабкивалась из лап смерти. Ален, став эволювером, обрел великую силу. Сейчас никто не мог обижать его. Он легко ломал ноги взрослым мужикам. Никто, кроме смотрительницы. Ради Айрис Алену приходилось терпеть ее побои и издевательства. Ведь если не будут бить его, пострадает сестра». «А Думиса может ударом кулака сломать скалу?» – продолжала расспрашивать Арис. «Да, он очень сильный». Ален не сказал сестре о своей способности. Яма – один из самых бездарных навыков, за которые Алену стыдно. «Смотри, большенос и ведет кого-то. Это шляпник». Ален отлип от окна и потянул за собой сестру. «Шляпник – один из верных людей леди. Зачем он пришел сюда?» Айрис, услышав имя шляпника, замолчала. Каждый в Вайл Сквер знал, что ни в коем случае нельзя перечить леди. Даже фараоны, закрывающие глаза на все ужасы Вайл Сквера, боятся леди. Так было до затмения. Так осталось и после затмения. Страх перед леди лишь возрос. Снаружи послышалась какая-то возня. Ален осторожно подошел к двери и прислушался. Смотрительница с кем-то говорила. «Вот сюда». Дверь резко открылась, Ален едва успел отпрыгнуть. В комнату вошли двое: старательно растягивающие губы в улыбке смотрительница и шляпник, высокий под два метра ростом, худой, мрачный, одетый во все черное. Но свое имя он получил не просто так: на его голове красовалась алая шляпа, совершенно не подходящая образу. По легендам, которые шепотом передавали друг другу жители Вайлс Сквера, Много лет назад шляпник провинился перед леди, и та приказала ему всю жизнь таскать эту шляпу и нарекла его знаменитым именем, которое он носил и по сей день. «Ты, Ален, шляпник смотрел прямо на мальчика, держа руку на закрепленной поясничной кобуре. Его строгий и скучный вид совершенно не вязался с яркой шляпой. Но никто не смел даже слегка улыбнуться, не то что пошутить. Никому не хотелось получить пулю в лоб. «Да». Аллен испуганно отступил на несколько шагов. «Но я ничего не делал. Идешь со мной. Леди желает тебя видеть». «Да». Кинув быстрый предостерегающий взгляд на Айрис, Ален вышел вслед за шляпником. До обители леди добирались долго на автомобиле. В какой-то момент Алену приказали завязать глаза и склонить голову, чтобы он ничего не увидел. Затем минут пять вели по коридорам, пока, наконец, не велели остановиться. «Можешь снять повязку», – раздался хриплый, но красивый голос. Ален выполнил приказ и увидел ее, леди. Одетая в черное платье с вуалью, прикрывающей лицо, она казалась загадочной, таинственной. Ален склонил голову, чувствуя трепет. О леди ходили легенды, мифы. Увидеть ее – честь для такого сироты, как он. «Ты был в изначальном мире», – вновь заговорила леди. «Да», – тихо ответил Ален. Сильный страх вспыхнул внутри него. А вдруг его убьют за это? Вдруг он нарушил правила? И виделся с синдикатом. Даже получил от них жидкое ядро и стал эвольвером. Д -д «Да», – стуча зубами, признался Ален, ругая себя последними словами. Но ну зачем он всем хвастался об этом?» Леди щелкнула пальцами, из тени вышел мужчина в маске и положил перед Алином сундук, наполненный кубами. Еще один мужчина принес стул и насильно усадил Алина. Крепкие, как клещи пальцы, схватили запястья Алина и закатали рукав, обнажая татуировку. «Ты станешь слабым эвольвером», — говорила леди, пока слуги открывали кубы с жидким гелем 3 «Вернешься на пик Синшан и присоединишься к синдикату. Понял?» А? Алина шарашенно уставился на леди и даже не заметил, как к его татуировке приложили первое жидкое ядро. «Не расслышал?» — иронично уточнила леди. «Я... я понял. Моя сестра Айрис, она живет в приюте и...» «Перевезем. Теперь ты работаешь на меня», — непривычно нежным голосом проворковала леди. «Тебе больше не придется страдать, мальчик мой». Она повернулась и вытянула руку. Слуга подал ей бокал с вином. В таком положении шея леди не была закрыта, и Ален мельком заметил татуировку паука. Но он сразу же позабыл о ней. Перед его глазами появилось сообщение о повышении частоты ДНК.